люсинда застенчиво опустила глаза. она подумала, что некоторые вещи лучше вовсе не знать. нет нет не стоит поспешно ответила она. лучше расскажите мне о себе. вы скучаете по вашей родине. я вообще не скучаю когда я рядом с вами. я хочу лишь слушать вас смотреть на вас. он увидел неожиданный блеск в ее глазах и спросил. «Почему вы так обрадовались, услышав это?» «Потому что вы сказали, будто вам приятно на меня смотреть», — ответила Люсинда. «До сих пор на меня редко смотрели, разве же что лишь с неодобрением». «Никогда не поверю в это», — воскликнул граф. «Но это правда», — сказала Люсинда. «Видите ли, моя сестра так красива, но...» «У вас есть нечто гораздо большее, чем красота», — прервал ее граф. «У вас есть ум, характер, не говоря уже о том, что вы божественно сложены. Как могло случиться, что никто прежде вам этого не говорил?» «Это длинная история», — ответила Люсинда. «Но, уверяю вас, я действительно раньше не слышала ни одного лесного высказывания в свой адрес. позвольте мне — Компенсировать это упущение, — пылко произнес граф. — Сказать ли вам, какой я вас вижу? Сказать ли вам, какие чувства пробуждаются в моем сердце, когда я рядом с вами? В его голосе прозвучала такая страсть, что Люсинда застенчиво опустила глаза и поэтому не увидела, как к ним приблизился лорд Меридан она обнаружила его присутствие лишь в тот момент когда их лошади оказались рядом и резкий властный голос произнес доброе утро люсинда я надеялся что вы ей подождете меня а не отправитесь кататься одна но теперь я здесь и мы можем ехать вместе она подняла к нему лицо и он заметил как ее щеки зарделись видя что лорд Мэридан намеренно игнорирует присутствие графа, Люсинда в некотором замешательстве протянула ему руку для прощания. Граф поднес ее к своим губам и слегка сжал ее пальцы. В следующую минуту они уже быстрым аллюром направлялись в удаленную часть парка в сторону Кэнксингтона. «Кингсклер!» последовал было за ними но лорд мэридан бросил ему через плечо и я сам провожу ее светлость домой слушаюсь милорд Грум повернул свою лошадь и галопом поскакал прочь лорд мэридан обратил внимание что лошадь под ним была значительно лучше чем те на которых обычно позволялось ездить его собственным грумом как вам это удалось — спросил он уже не таким ледяным голосом. — Как я смогла заполучить Кингсклера? — сказала Люсинда, радуясь тому, что разговор принял совсем не тот оборот, которого она опасалась. — Меня все об этом спрашивают. Мне кажется, что его соблазнило то, что я предоставила ему полную свободу действий. Кроме того, как вы уже знаете, он приходится над кузеном и был рад возможности оказать ему услугу. Трудно представить, чтобы человек, занимающий такое положение, как Кинскслер, отказался от него по таким сугубо личным мотивам, — сухо заметил лорд мэриден Должна признаться, что я умоляла его почти на коленях, — со смехом ответила Люсинда. Но мистер Браммель сказал, что только... Кингслер может помочь мне получить то, что я хочу. — И что же вы так хотите? — поинтересовался лорд Мэриден. — Свою собственную конюшню, такую же, если не лучше, чем ваша, — ответила Люсинда. Он с изумлением уставился на нее. — Откуда у вас взялась такая честолюбивая идея? — На самом деле, это моя давнишняя мечта. «Но я даже не надеялась, что она когда-нибудь осуществится», — ответила Люсинда. «Когда же я очутилась в Лондоне, я поняла, что, раз уж я не смогу быть такой красивой, как Эстер или другие дамы, я могу перещеголять их в чем-нибудь другом, ну, хотя бы в искусстве верховой езды». «Вы очень необычная девушка», — сказал лорд Мэриден, с удивлением глядя на нее. Люсинда не ответила, и лорд Мэриден вспомнил, что он собирался говорить с ней совсем о другом. «А теперь я должен сказать вам, Люсинда...» — начал он было, но она резко пришпорила лошадь и вырвалась вперед. «Только не надо мне ничего говорить», — воскликнула она. «Когда люди обращаются ко мне с такими словами, это наверняка означает, что я услышу что-нибудь неприятное. Мама и папа всегда начинали именно так, когда собирались прочесть мне нотацию». Лорд Мэриден вынужден был подгонять свою лошадь, чтобы не отстать от нее. «Но, черт побери, Люсинда, вы должны меня выслушать!» «Я заранее знаю все, что вы мне скажете», — ответила она, оглядываясь на него через плечо. «Мне нельзя делать того. Я не должна делать этого. Всю жизнь я только и слышу наставление». Она снова пришпорила лошадь, и лорд Меридан вынужден был пуститься в галоп чтобы догнать ее. Если бы кто-нибудь увидел, как они скачут во весь опор по зеленым газонам парка, такое поведение сочли бы крайне неуместным и неприличным. Люсинда вырвалась на два корпуса вперед, и лорд Мериден вынужден был пустить в ход все свое искусство, чтобы поравняться с ней. Она была превосходной наездницей, и в этом он не мог ей отказать. К тому же, как тонкий знаток женской красоты, он должен был признать, что ее зеленая бархатная амазонка, выгодно подчеркивающая фигуру и высокая шляпка с длинной развивающейся зеленой вуалью, были верхом элегантности и изящества. Они проскакали так не меньше мили, прежде чем ему удалось догнать ее, при этом он не был уверен, что она не придержала свою лошадь нарочно. Слегка запыхавшись, он протянул руку, схватил ее по и резко остановил обеих лошадей. — Черт подери Люсинда! — начал он и замолчал, увидев ее разрумянившееся, смеющееся лицо и сверкающие глаза. — Вот это было здорово! — переводя дыхание, воскликнула она. — Жаль, что здесь мало места. Когда мы будем в деревне, давайте устроим настоящее состязание. Моя лошадь против вашей. — Клянусь, у меня есть шанс победить. — Будем надеяться, что нас никто не видел, — сказал лорд Мэридон, убедившись, что они все еще находятся в удаленной части парка. — Неужели вы не понимаете, что такие выходки недопустимы? — Что бы я ни делала, обо мне все равно будут судачить, — ответила Люсинда, — поэтому с тем же успехом я могу дать им пищу для разговоров. Лорд мэридан нахмурил брови и собрался было что-то сказать, но Люсинда мягко убрала его руку со своих поводьев и развернулась в обратную сторону. — Поедемте назад тихо сказала она я обещаю что буду хорошо себя вести только пожалуйста не читайте мне нравоучений это испортит мне все утро мне не хотелось бы докучать вам сказал лорд мэридан но я просто обязан поговорить с вами о графе он не подходяще для вас компания на секунду воцарилось молчание и лорд мэридан увидел как люсинда упрямо вздернула подбородок — А кто возьмется судить об этом? — спросила она. — Я думаю, что любой со мной согласится, — сурово произнес лорд мэридан Надо полагать, что дамский комитет Алмака придерживается того же мнения, — поинтересовалась Люсинда. — Я в этом абсолютно убежден, — ответил он. — Граф Жак де Фалес пользуется репутацией опытного сердцееда. «Мой дорогой Себастьян, но ваша собственная репутация ничуть не лучше?» — ответила она. Он уставился на нее, не веря своим ушам. «Только не говорите мне, что вы этого не знаете», — продолжала Люсинда. «Вы и представить себе не можете, какие грехи вам приписывают и что о вас говорят, когда думают, что я не слышу, а иногда и специально, чтобы я услышала». «Я не потерплю, чтобы меня сравнивали с графом Жаком де Фалезом», — вспылил лорд Мэридан «И прошу вас запомнить, что я не желаю, чтобы мою жену видели в его обществе и чтобы он появлялся у нас в доме». «Только из-за того, что он сердцеед и волокита?» — невинно полюбопытствовала Люсинда. «Потому что он неподходящая компания для молодой женщины», — ответил лорд Меридан. — Любой вам это скажет. — Любой? — спросила Люсинда. — И леди Девера? Услышав это имя, лорд Меридан слегка нахмурился, но после небольшой паузы ответил. — Я уверен, что леди Девера разделяет мое мнение. — Но она-то меня и познакомила с графом, — с милой улыбкой сказала Люсинда, — сразу же, как только я появилась в Лондоне. Леди Джерси пригласила меня на прием, а леди Девера была крайне любезна со мной и представила мне графа, уверяя, что тот приложит все усилия, чтобы я не скучала в отсутствии мужа. В наступившей тишине слышно было только позвякивание уздечек. Несмотря на бесхитростный вид Люсинды, Лор Мэриден подозревал, что она прекрасно сознает, что именно говорит. Но прежде чем он смог собраться с мыслями, чтобы ответить ей, Люсинда издала какое-то восклицание и, резко повернувшись, пустила свою лошадь в голубь. Сначала он даже не понял, куда она направилась. Затем он увидел, как на некотором расстоянии от них какой-то мужчина бьет огромной палкой маленького ослика. Он повернулся, собираясь нагнать Люсинду, но две няни с колясками загородили проезд, и к тому времени, когда он наконец добрался до места происшествия, Люсинда уже спешилась и набросилась на мужчину. — Только посмейте еще раз ударить этого ослика, — кричала она, — я заставлю вас пожалеть об этом. — И что это вы можете мне сделать? — злобно ответил тот. Это был огромный широкоплечий детей на средних лет. От него разило перегаром, и лорд Мэридан сразу понял, что он сильно пьян. «Не суйте свой нос в чужие дела», — орал незнакомец на Люсинду. «Это мой осел, и если мне хочется его побить, никто меня не остановит. Я вас остановлю», — заявила Люсинда. «Попробуйте ударить его еще раз, и я отхлестаю вас». Люсинда высоко подняла хлыст, а мужчина в это время поднял палку. Неожиданно сзади них раздался властный голос. «Прекратите немедленно! Опустите палку, любезный! Не то вам будет плохо!» Люсинда с облегчением взглянула на лорда Меридана. «О, Себастьян! Не позволяйте ему так обращаться с бедным животным! У него вся спина изранена, а шея в крови!» — Я не бил бы его, — захныкал владелец осла, — если бы эта упрямая скотина делала то, что ей велят. — Да он у вас полумертв от голода, — с упреком сказала Люсинда. — Посмотрите, как у него ввалились бока. — На что я буду его кормить, если мы ничего не можем заработать? — раздраженно сказал мужчина. — Какой ребенок захочет на нем кататься, если он едва шевелит ногами? «Он слишком старый и больной для того, чтобы катать детей», — ответила Люсинда. «Но это мой единственный заработок, миледи», — сказал мужчина, бросив взгляд на лорда мэридана Люсинда также посмотрела на мужа, а в ее широко раскрытых глазах читалась немая просьба. «Пожалуйста, Себастьян», — нерешительно сказала она. Лорд мэридан неохотно вытащил из кармана Генею, и презрительно швырнул ее на землю. — Забирайте, милейший, — сказал он, — и скажите спасибо, что я не поколотил вас так, как вы того заслуживаете. Люсинда, позабыв обо всем, ласково гладила ослика, который, будто понимая, что в его жизни происходит что-то странное, стоял тихо, боясь пошевелиться. — Ну и что мы будем делать дальше? Со смехом спросил лорд Мэридан. — Что вы имеете в виду? — удивилась Люсинда. Одной рукой она держала свою лошадь за уздечку, другая лежала на шее ослика. — Я просто интересуюсь, как вы намерены поступить со своим новым питомцем, — сказал лорд Мэридан. — Понесем ли мы его на руках? или будем вести за собой на веревочке через парк, возможно, введя это в моду. Люсинда подняла руку к губам. — Ой! — воскликнула она. — Я об этом даже не подумала. — И где мы его поместим? — Это ваши трудности, — ответил лорд Меридан. — Полагаю, Кингслер будет рад пополнить вашу конюшню. На Люсинду напал неудержимый смех можете себе представить какое лицо будет у кингсклера воскликнула она и лорд мэридан тоже расхохотался скажите ему что вы решили попробовать купить что нибудь самостоятельно посоветовал он не сомневаюсь что он оценит ваш выбор люсинда снова погладила ослика но мы же не можем оставить его здесь сказала она этот человек может вернуться забрать его и снова начать мучить так что же вы предлагаете — спросил лорд Мэридон. — Даже не знаю, — растерялась Люсинда. — Себастьян, пожалуйста, придумайте что-нибудь. Неожиданно ему стало приятно, что он может решить эту сложную проблему. Увидев невдалеке кучку мальчишек, которые с интересом следили за всем происходящим, он сделал им знак рукой. Старшему из мальчишек было лет двенадцать-тринадцать, и у него был довольно смышленый вид. «Подойди сюда, мальчик», — сказал лорд мэридан Хотя парнишка был грязный и оборванный, Люсинда сразу прониклась к нему доверием. Он внимательно посмотрел на лорда Меридана, который спросил. «Ты знаешь дорогу до Беркли-сквер?» Поколебавшись, парнишка ответил. «Знаю, хозяин. А конюшни позади площади?» «Думаю, найду хозяин. Отлично. Отведи туда этого ослика. спроси — Где конюшня лорда Мэридона? Там тебя будут ждать. Если успеешь доставить ослика в течение получаса, получишь полсаверена. — Я сделаю все, что прикажете, хозяин, — ответил мальчишка, и глаза его загорелись при мысли о таком богатстве. — Только не спеши предостерегающе сказала Люсинда, — веди его потихоньку, он очень старый и больной, и с ним плохо обошлись. — Я буду очень осторожен, — миледи пообещал мальчик. — И не вздумай сесть на него, — продолжала Люсинда, — ты слишком тяжелый. Нет, — Нет-нет, я поведу его шагом, — сказал мальчик. Протянув руку, он похлопал ослика по шее. — Если ты будешь с ним ласков, — «Он сделает все, что ты захочешь», — сказала Люсинда. «Просто с ним до этого очень плохо обращались. Он сильно напуган, а напуганные животные пытаются защищаться так же, как и люди». «Я доставлю его в целости», — заверил мальчик. «Лорд мэридан «Так вы сказали». «Совершенно верно. И спасибо за услугу». Когда мальчик с осликом отошел от них, Люсинда повернулась к лорду Мэридону. «Спасибо», — медленно сказала она. «Большое вам спасибо». «Мне интересно, что вы заставите меня купить в следующий раз», — ответил лорд Мэриден. «Я понимаю, что это довольно нелепое приобретение», — нерешительно сказала Люсинда. «Но что же еще мы могли сделать в этой ситуации?» «Мы могли притвориться, что ничего не видели», — ответил лорд Мэриден. Люсинда покачала головой. «Вы никогда бы так не поступили», — сказала она. «Разве нет?» «Не поступил бы?» — спросил лорд Мэридон, обращаясь скорее к себе, чем к ней. «Что ж, возможно, вы и правы». Люсинда казалась лорду Мэридону крохотной на фоне двух огромных лошадей. Он хотел было что-то сказать, но передумал. — Я помогу вам взобраться на лошадь, — предложил он. — О, это излишне, — ответила Люсинда. — Я привыкла ездить одна. Легко как перышко она вскочила в седло, расправила складки своей длинной юбки, и спустя несколько секунд они уже галопом скакали по направлению к роттен Экипаж леди Деверо стоял там же, где лорд Мериден видел его в последний раз. Он собрался было проехать мимо, приподняв лишь шляпу в знак приветствия, но леди Девера окликнула их так, что им пришлось остановиться. «Я вижу, вы нашли свою жену, Себастьян», — сказала она с улыбкой и повернулась к Люсинде. «Я как раз рассказывала вашему мужу, что пока его не было, вы имели огромный успех, и о вас говорит весь город». Это особенно лестно слышать, Из уст вашей светлости ответила Люсинда, потому что где бы я ни была, все только о вас и говорят. Эти слова были сказаны с самым невинным видом, но что-то во взгляде Люсинды заставило леди де Верена насторожиться. Я так рада «Что Себастьян нашел вас, дорогая?» — сладко пропела она. «Я сказала ему, что у вас уже есть сопровождающий, но, как все хорошие мужья, он поспешил на ваши поиски». «Он не только нашел меня», — заверила Люсинда, «но и сделал мне замечательный подарок, как раз то, что мне особенно хотелось получить». «Вот как?» Эти слова леди Девера произнесла ледяным тоном, а затем добавила. «Но «Ну, он всегда очень щедр. Разве не правда, Себастьян?» «Один ноль в пользу леди Девера», — подумала Люсинда. Она незаметно тронула шпоркой свою лошадь, и та попыталась встать на дыбы. «Боюсь, что моя лошадь слишком беспокойна», — вежливо сказала она, — Как разумно, что ваша светлость не утомляет себя и отправляется на прогулки в экипаже, хотя, наверное, в моем возрасте вы тоже ездили верхом. Не дожидаясь ответа, она рванулась вперед, как бы не в силах удержать более свою лошадь. Поспешно пробормотав до свидания, лорд мэридан последовал за ней. Люсинда ехала таким быстрым шагом что у них не было возможности продолжать разговор. Когда они добрались до Беркли-сквер, Люсинда сразу устремилась на конюшню, чтобы отыскать Кингсклера и сообщить ему о своей новой покупке. «Что вы с собой сделали?» — спросил ее Чарльз Холстед. Они обедали на Беркли-сквер, прежде чем отправиться на прием в Деваншир-хаус. Чарльз задал этот вопрос почти шепотом, и прежде чем ответить, Люсинда оглянулась, чтобы убедиться, что никто из гостей их не слышит. Их было всего двенадцать человек, и все они были приглашены в последнюю минуту, когда Люсинда сообщила лорду Меридону, что их сегодня ожидают в Деваншир-хаузе. Лорд Мэридон выяснил, что многие из его приятелей оказались в том же положении, что и он, и заранее не позаботились об обеде. В результате среди приглашенных было всего две женщины, милые и скромные дамы, приехавшие со своими мужьями. Остальными гостями были неженатые приятели лорда Мэридона, большинство из которых гостили вместе с ним у Чарльза Холстеда в Нью-Маркете. «Расскажите мне, Люсинда», — говорил Чарльз, — «вы можете провести кого угодно, только не меня. Я видел вас в день свадьбы и готов покляться, что в парке я едва узнал вас». «Неужели я так изменилась?» — спросила Люсинда. «Вы сами отлично это знаете», — ответил Чарльз. но ну же, сознавайтесь, кто совершил это чудо». «Вы», — сказала Люсинда. «Я?» — изумился Чарльз. «Именно вы!» — невозмутимо ответила Люсинда. Она на минуту отошла от него, чтобы спросить у одной из дам, не хочет ли она еще кофе. Чарльз наблюдал, как она грациозно передвигается по комнате. Ее платье из прозрачного газа ярко-красного цвета подчеркивало совершенство ее фигуры и снежную белизну кожи. Когда она вернулась к нему, Чарльз поднес «Колбу руку. Мне начинает казаться, что я грежу», — сказал он. «Когда я вспоминаю эту жалкую девчушку с нездоровым цветом лица, растрепанными волосами, в забрызганном грязном платье, я ее не забыла», — ответила Люсинда. «Иногда ночью я встаю с постели, зажигаю свечу и смотрю на себя в зеркало, чтобы убедиться, что я не выдумала все это». Она обвела взглядом гостиную и сидящих вокруг нее людей, а затем пальцами дотронулась до великолепного бриллиантового колье, которое было на ней надето. — Но это отнюдь не сон, — сказал Чарльз. — Как вы это сделали? — Это все мадам Бертен, — ответила Люсинда. — О, Чарльз, я не могу вам передать, какие это были кошмарные дни. Она ни на секунду не выпускала меня из своей маленькой тесной комнатушки. Ко мне примеряли тысячу разных материалов, меня всю искололи булавками. Это была настоящая пытка. Затем она послала за своей приятельницей, и та разукрасила мне лицо какими-то жуткими мазями так, что я стала похожа на клоуна. Люсинда улыбнулась при этом воспоминании, а затем продолжала этим мази сняли весь загар, который в течение многих лет покрывал мое лицо. Мне было страшно больно, временами я едва терпела. Зато когда все это соскоблили с моего лица, оно стало таким, каким вы его сейчас видите. «Неужели вы никогда не предполагали, что у вас такая кожа?» — спросил Чарльз. «Она похожа на камелию. Я в жизни не видел ничего подобного». Я не имела ни малейшего представления. Видите ли, я всю жизнь ездила верхом, без шляпы, хотя мама ругала меня за это. И я всегда донашивала платье Эстер, из которых она выросла. А поскольку она блондинка, эти платья были всегда пастельных тонов. Мадам Бертен говорит, что они придавали моей коже желтоватый оттенок. Сейчас она шьет мне платье только из тканей ярких, сочных тонов. — А известно ли вам, что вы уже установили новую моду? — спросил Чарльз. — Все дамы в Лондоне перекрашивают свои платья. — Я слышала об этом, — ответила Люсинда. — Но не смешно ли?